Глава восьмая Прошло много времени с тех пор, как я написал свои строки. И теперь я знаю, что вне всякого сомнения я обречен провести все свои дни среди этих странных существ. Снова и снова я пытался найти выход, найти способ подняться в горы, ибо отчаяние гнало меня. и смерть на покрытых льдом пустошах полярных областей казалась предпочтительнее жизни здесь. Но хотя я был силен, здоров и работоспособен, по какой-то странной причине я не мог взобраться на эти скалы. Возможно, это еда или питье лишили меня силы подняться даже на умеренные высоты. Пребывание в этом воздухе с его бесконечным синим светом возымело свое действие, и, подобно существам, обитающим здесь, я не могу жить там, где когда-то не чувствовал никаких вредных последствий. Но какова бы ни была причина, факт остается фактом. Каждый раз, когда я достигал высоты в несколько сотен футов, мои мышцы подводили меня, Моя сила уходила, и я был вынужден сдаться. Я безнадежно заперт здесь, как в тюрьме, и все же птицы приходят и уходят по своей воле, и я завидую им так, что не выразить словами, когда я наблюдаю за ширококрылыми и большими белыми альбатросами, и крикливые чайки знают, что на своих крыльях они могут подняться над окружающими горами, и покинуть эту часть мира ради другой, которую я никогда больше не увижу. Что, без сомнения, они смотрят на моих собратьев, на широкое синее море, на корабли с белыми парусами и большие роскошные пароходы. Те же самые невразительные глаза обращены на меня и на существ, обитающих здесь, в этой невообразимой стране». Одному из этих вольных крылатых созданий, этих старых друзей, ежегодно прилетающих из-за края света, я вскоре доверю этот рассказ. Может быть, он никогда не достигнет человека. Птицу может постигнуть катастрофа, а может, она никогда не увидит цивилизованного человека. Или, опять же, хотя и десятки, сотни моих собратьев видят этих существ, все же одна эта птица может пролететь незамеченной, и сообщение не будет прочитано никогда. Но есть шанс, что с металлическим цилиндром, в который я помещу свой рассказ, свисающим с его ноги, альбатрос привлечет чье-нибудь внимание. Возможно, его гнездовье находится рядом с какой-нибудь группой китобоев или даже рядом с поселением. и я цепляюсь за этот шанс. Я не боюсь, что цилиндр отделится или даже сломается, несмотря на грубое обращение, которое он, несомненно, получит. И даже если птица не будет найдена или цилиндр не будет обнаружен в течение многих лет, он и его содержимое будут целы. Я выбрал для цилиндра самый прочный и твердый из многих сортов металла, Металл, который намного тверже стали и который может быть открыт или сломан только огромной силой или жаром, большим чем огонь, и я использовал прозрачный сорт металла, чтобы любой, кто найдет его, мог увидеть, что он содержит рукопись, потому что я хорошо знаю, как любопытные человеческие существа, чтобы прочитать любой клочок письма, который подобран в плавающей... или выброшенной на берег бутылки. Герметичный цилиндр сохранит рукопись, а надпись сделана жидкостью, которую я нашел среди отходов или побочных продуктов серной фабрики. Она несмываема и не выцветает, а шнур, которым я прикреплю цилиндр к моей птице-вестнице, сделан из самого прочного плетеного металла и не может быть разорван никакими обычными средствами. А что, если мой рассказ найдут и прочтут? Поверит ли в это хоть один смертный? Нет. Наверное, нет. Это слишком невероятно, слишком нелепо, чтобы сойти за что-то большее, чем вымысел или бред расстроенного ума. Они подумают, что писал сумасшедший, сумасшедший... который поверил в заблуждение своего мозга или подумает, что кто-то пытается совершить небывалое надувательство но опять же возможно если богу будет угодно, мой рассказ попадет в руки какого-нибудь человека, которого привлечет странность его содержимого прозрачный металлический цилиндр возможно вызовет любопытство материал на котором я пишу может придать правдоподобие моему рассказу. И если это так, то, несомненно, станет ясно, что это не дикая фантазия, не выдумка сумасшедшего человека, ибо нигде в мире людей не известны такие материалы. Часто я улыбаюсь про себя, думая, какая сенсация будет получена, когда газеты напечатают сообщения об открытии странной рукописи в еще более изумительном контейнере. Без сомнения, в этом случае мою историю прочтут тысячи, а может быть и миллионы моих собратьев. И все же цилиндр, в котором я его посылаю, может оказаться для мира более интересным и ценным, чем моя история. Я могу представить волнение ученых, когда они анализируют металл, и горячие дискуссии о его происхождении в то время как изобретатели стремятся создать тот же материал на благо человечества такие мысли и развлечения и утешения для меня и много часов я провожу пытаясь представить себе результаты моей истории и ее влияние на мир если она когда-нибудь достигнет цивилизованных людей Но я должен прервать свои фантазии, свои надежды и страхи, ибо все это в стороне от моего рассказа, и я должен ограничиться повествованием о своей жизни здесь, на этом неизвестном, окруженном горами континенте, среди этих странных существ. С тех пор, как я в последний раз брался за рукопись, произошло много событий. Но самое важное, хотя существа... Сейчас мало что поняли из этого. Это побег пленных муравьев из зоопарка, где они находились в заключении. Для меня в этом есть что-то угрожающее, и я не могу избавиться от ощущения надвигающейся страшной беды. Меня всегда завораживали гигантские насекомые, и я проводил час за часом, наблюдая, как они... Трудятся и мечутся, бурят, совершают странные эволюции, маршируют и контрмаршируют, казалось бы, бесцельно, внутри своего огороженного загона. Никому и в голову не приходило, что они могут сбежать, ибо, как я уже сказал, они были окружены барьером из материалов, смертельно опасных для них. Но они сбежали, и ни один муравей не остался в загоне, и не было ни единого мертвого муравья, чтобы рассказать о насекомых, коснувшихся смертельной сетки. Нет, они были слишком умны для этого, и их, казалось бы, бесцельные труды были всего лишь хитрой уловкой, средством скрыть свою истинную цель, проложить туннель на большую глубину и с помощью скрытого подземного хода исчезнуть неизвестно куда. И я уверен, что их постоянное бурение, их военные действия были не более бесцельны, чем их работа. Конечно, их немного, не более двухсот, и жителям нечего бояться. Они уверяют меня, что муравьи скоро будут пойманы. Что на воздушных кораблях эти существа могут обнаружить беглецов и либо схватить, либо уничтожить их. и что даже если такие средства не помогут, муравьев можно уничтожить, разбросав смертоносную смесь по их убежищам и не дав им добывать пищу. Более того, они уповают на то, что муравьи немногочисленны и не представляют угрозы, если их не очень много, и что задолго до того... Как они смогут размножиться настолько, чтобы стать опасными, они снова будут под контролем. Но я не могу отбросить свои страхи, свои предчувствия. Кто может сказать, куда ушли муравьи? Кто может сказать, сколько их может быть на самом деле? Насколько известно, они могли увеличиваться на тысячи под землей. Могли ждать месяцы или годы, пока не соберут орду себе подобных в темных, невидимых подземных ходах. И их сила, активность и неутомимость огромны. Одно из гигантских насекомых обладает силой двух десятков человек или мускульной силой нескольких гигантских существ, похожих на омаров. И они размножаются с удивительной быстротой. Даже сейчас они могут насчитывать бесчисленные тысячи, могут ждать своего часа в каком-нибудь скрытом подземном логове, запасая пищу, строя планы, проводя учения. Только и ждут того времени, когда они будут готовы и в силах сокрушить страну своими армиями. И самое странное, что такие мысли беспокоят меня. Почему для меня должно иметь значение кто кого превосходит эти ракообразные существа или гигантские муравьи почему меня должно волновать что происходит в этой стране которая меня не интересует и к которой я испытываю ненависть и отвращение это не страх личного увечья или смерти но я содрогаюсь при мысли о том чтобы быть пленённым или уничтоженным муравьями ибо смерть я чувствую может оказаться лучше, чем жизнь среди этих существ. Я пытался проанализировать свои чувства, понять причину своих тревог, и хотя это звучит смешно и даже кажется невозможным, все же я уверен, что это связано с чувством патриотизма. Патриотизм к земле, которая является моей тюрьмой, к расе существ, с которыми у меня... нет ничего общего. И все же это так. Хотя меня раздражает моя вынужденная жизнь здесь, хотя я жажду быть вдали от этой страны и ее обитателей, хотя их жизнь, образ жизни и личности мне отвратительны, все же человеческий разум так странен, что я чувствую себя так же сильно обеспокоенным, надвигающейся опасностью, как если бы Эти существа были не из другого мира, а из моей расы, из моей страны. Да, и если дело дойдет до битвы, до войны между муравьями и этими ракообразными, я знаю в глубине души, что мне придется сражаться против муравьев, используя все свои усилия, чтобы помочь этим чудовищным существам повергнуть их наследственных врагов. Когда я писал несколько месяцев назад, что даже война будет желанной, мне и в голову не приходило, как скоро мои пророчества исполнятся, ибо война, кровавая, беспощадная, безжалостная и ужасная, которую невозможно выразить словами, была уже близко. Прошел месяц или больше, с тех пор, как я писал в последний раз. И за это время события развивались молниеносно. Муравьи были обнаружены, разведчики нашли их, и мои худшие опасения более чем оправдались. Неисчислимыми тысячами они роятся на обширной необитаемой территории на севере, бурят, собирают огромные запасы и, очевидно, готовятся к походу. И все же эти существа не обеспокоены, не испытывают страха и не прилагают особых усилий, чтобы отразить или уничтожить своих врагов. С дирижаблей большое количество химикатов было сброшено на муравьев, но с небольшим результатом. Несколько были убиты, но тут же была объявлена тревога, и муравьи исчезли как по волшебству, ища безопасного убежища, подземных норах. Я убеждал этих существ идти в атаку, атаковать муравьев, сбрасывать взрывчатку с дирижаблей и таким образом разрушить норы и уничтожать обитателей. И я пытался побудить их окружить себя ядовитыми для муравьев барьерами. Но мои слова до сих пор не услышаны. Так долго эти существа жили в мире, Так долго они были под полным контролем и так много прошло лет с тех пор, как они сражались с муравьями, что они забыли страшную силу и возможности своих врагов и недооценивают их. Слишком поздно я чувствую, они проснутся. Но я не бездействовал. С помощью немногих, кто прислушался к моим советам, я предпринял, всевозможные шаги для защиты города. Мы заложили вокруг него мины, которые могут быть взорваны, и на двух воздушных кораблях мы попытались уничтожить отступление муравьев с помощью взрывчатки. Но наши ничтожные усилия были бесполезны. Более того, во время нашей последней атаки один из летательных аппаратов был выведен из строя преждевременным... взрывом бомбы и упал на землю. И я содрогаюсь, когда пишу, вспоминая ужасную сцену, свидетелем которой я стал, когда муравьи бросились на пассажиров аппарата и хищными челюстями разорвали их на куски, пока те еще были в живых. И если муравьи победят, такова будет судьба всех, и даже моя. Но у меня... Нет ни малейшего желания встретить такую страшную смерть. Я сложил в свою лодку провизию, и если случится худшее, я убегу на ней. По воде муравьи не смогут преследовать меня. И на расстоянии многих миль я приметил большой остров, где буду искать спасения, чтобы провести оставшиеся дни моей жизни в одиночестве. Прошла неделя с тех пор, как я написал эти последние строки. Муравьи наступают. Они уже захватили два отдаленных города, и против них яд и даже взрывчатка кажутся бесполезными. Медленно, но неумолимо они приближаются, пробираясь подземными ходами, спешав в безопасное убежище далеко под землей при первом же виде воздушного корабля. Это было ужасное, кошмарное, это невидимое, бесшумное продвижение огромных орд ужасных существ, и жители страны теперь охвачены ужасом. Муравьи, прокладывающие под ними туннели, преодолели ядовитые барьеры, сотни жителей сельской местности пали жертвами безжалостных насекомых, и с каждым днем... Их число увеличивается, и они приближаются к этому мегаполису. Они находятся в нескольких милях от электростанции и в любой момент могут завладеть серными рудниками. И тогда судьба существ будет предрешена. Без ресурсов, без энергии все будут беспомощны, обречены на ужасную гибель или станут пленниками муравьев. И некуда отступать. Насекомые заполонили землю, их огромная армия окружила столицу, и наши разведчики сообщают о них со всех сторон. И сейчас произошло новое, еще более ужасное событие. Муравьи роятся. Их королевы, крылатые и способные летать, наполняют воздух, затемняя небеса, и приземляются здесь и там, повсюду, чтобы основывать новые колонии. Сотни из них приземлились даже в пределах города, и хотя они были уничтожены, их число, кажется, не уменьшилось. Невидимые, они прилетают ночью, спеша в скрытые места, где они откладывают свои яйца. и прежде чем их присутствие обнаруживается, появляются муравьи-воины и нападают на ошеломленных жителей и разрывают их на куски. Дойдя до отчаяния, существа умоляли меня снабдить их луками и стрелами, ружьями, любым видом оружия, и это помогло своими стрелами, Пулями из грубого огнестрельного оружия они сумели сдержать армию муравьев, потому что эти вещи были новинкой для муравьев, и у них не было средств противостоять им. Как бы неотчаянно было наше положение, я все же улыбаюсь, думая о том, как повторяется история, как эти существа были вынуждены прибегать к доисторическим примитивным средствам, чтобы сохранить свои дома и жизнь точно так же как армии европы несмотря на современное оружие взрывчатые вещества ядовитые газы и все новейшие научные устройства были вынуждены прибегнуть к броне гранатам средневековому оружию и древним методам борьбы с немцами в окопах и даже повозки и автомобили были задействованы против муравьев потому что воздушные корабли оказались почти бесполезны. Пусть воздушный корабль поднимется ввысь, но роящиеся муравьиные королевы сотнями обрушатся на него и прижмут к земле своим весом, а колесные машины, защищенные, превращенные в миниатюрные металлические крепости и наполненные воздушными существами, несут ужас и разрушение среди муравьев, сокрушая их колесами, а стрелы и пули поражали их. Но, несмотря ни на что, я чувствую, что мы проигрываем, что наши усилия были предприняты слишком поздно, и что в любой момент орда насекомых захлестнет электростанцию, и мы будем неспособны производить пищу, производить свет, производить что-либо, даже управлять нашими транспортными средствами. Я давно предвидел это и, готовясь к катастрофе, приказал построить паровые машины, но их слишком мало, чтобы удовлетворить все наши потребности. Если бы эти существа давным-давно прислушались к моим словам, то тогда все было бы хорошо. Слишком долго они ждали, а потом, впав в панику, повернулись ко мне, умоляя взять на себя руководство. умоляя спасти их. Судьба страны, ее жителей, зависит от меня. Но я чувствую, что никакие человеческие усилия, ничто из того, что могут сделать эти существа под моим руководством, сделают не более, чем отсрочат конец. Случилось то, чего я боялся больше всего. Муравьи овладели электростанцией. Все в тупике. Только самое необходимое для жизни может быть произведено с помощью ничтожной, ограниченной мощности моих машин, древних, устаревших механизмов, забытых века назад этими существами. Но теперь, когда все их чудесные изобретения потерпели крах, они возлагают на них свое спасение. Но это лишь жалкая надежда. Мы осаждены, охвачены, обложены, и с каждым днем окружающий город Кордон неодолимо приближается. Я боюсь тянуть дальше с тем, чтобы доверить эту рукопись птица Если я еще промедлю, может быть слишком поздно, поэтому завтра я заключу ее в металлический цилиндр и привяжу к ноге большого альбатроса, которого поймал. И я готов бежать, сесть в свою лодку. Каждый день, каждый час жители покидают город. Они уходят в воду, возвращаются к привычкам своих давно забытых предков, снова становятся ракообразными. И, забыв все свои великие труды, всю свою цивилизацию, весь свой развитый менталитет, уходят в глубины озера и возвращаются к подводной жизни. возможно Прежде чем город падет, все существа оставят жизнь, которую они вели в течение многих поколений, и в воде и тине найдут безопасность, и там забудут все и выродятся в обычных омаров, из которых они выросли. Это странная причудливая мысль, но человек во время страшной крайности, когда он был подавлен и уничтожен, не раз возвращался к дикости. и каждая великая нация падала. Так что, возможно, это всего лишь закон природы, исполнение Божьего плана. Я собираюсь закрыть, запечатать свою рукопись, чтобы отправить ее в мир, и я должен поторопиться. Жителей осталось не больше дюжины. Все, кроме этих, дезертировали. В течение часа муравьи захватят город. я должен поспешить к своей лодке и бежать пока не поздно да даже сейчас они идут, они на окраине их орды отрежут мне путь к отступлению, если я немедленно не скроюсь. это конец мое повествование должно быть запечатано и доверено альбатросу, которого я много недель держал в неволе и ждал этого времени. дай бог чтобы это попало в руки кого-нибудь из ближних. 1926 год